Глава 59. Наверное, этот поцелуй мог длиться вечно, если бы громкий звук, донесшийся откуда-то снизу, не привел влюбленных в чувства. Они вздрогнули в одном порыве и резко отшатнулись друг от друга. Глаза в глаза, тяжелое дыхание и необсохшая влажность губ явились единственными последствиями их сумасбродства. Аня оторопела, попятившись назад. Саджан, кажется, только сейчас понял, что произошло, и отпрянул от Ани, с трудом переводя дыхание. Затем, шатаясь, отошел к окну. Он ухватился за подоконник, чтобы не выдать того, что на самом деле готов упасть. Аня замерла, глядя в пустоту комнаты ничего не видящими глазами. Постепенно ее взгляд становился осмысленнее, и тут он встретился с глазами Наташи, которая стояла слегка поодаль, таращась на подругу. Став очевидицей случайной страсти, Наташа оторопела, будто ее поймали на краже. Она часто заморгала и облизнула пересохшие губы. Весь ее облик говорил о смятении. Она не ожидала оказаться в качестве соглядатая приватной сцены любви и теперь не знала, куда себя деть, лишь бы не быть в этой щекотливой ситуации. Но Аня, похоже, была в еще более растерянном виде. Через несколько секунд Наташа первая пришла в себя. Она кашлянула, чтобы привлечь к себе внимание, а затем, наигранно беззаботным голосом, сказала, «Ну, раз все готовы, то нам пора выдвигаться». «Ага», — промямлила в ответ Аня, еле шевеля пылающими губами, хранившими безумство поцелуя. Хотя это было и нелегко, но Наташа сделала вид, что ничего не произошло, и поправила на подруге сбившуюся накидку. К этому моменту Саджану удалось взять себя в руки и обуздать свои желания. Он осмелился взглянуть на Анну, из-за чего вновь ощутил приступ влечения к девушке. Видимо, это отразилось на его лице, потому что Наташа предупредительно кинулась между ним и Аней, чтобы не допустить очередных безрассудных поступков. Подруга понимала, что ни Аня, ни Саджан уже не в состоянии контролировать себя. Ковалева повернулась лицом к Саджану и, уперев руки в бока, напустилась на парня. — И чего ты надумал объявляться здесь? Неужели так трудно было находиться подальше от Ани? От неожиданности он отступил на шаг. — Я должен привести Анну в храм, — хрипло ответил он, не спуская глаз с возлюбленной. — Но почему именно ты? — лицо Ани исказилось от отчаяния. — Виджай попросил привести тебя. Объяснил он свое появление и замолчал, горько усмехнувшись. А потом продолжил. — Я хотел отказаться, но он настоял на своем. Так что вдобавок ко всему, именно я буду тем человеком, который привезет тебя в храм для брачного обряда». Слова парня прозвучали настолько скорбно, что внутри Ани все похолодело. Она не смогла больше удерживать слезы. Она упала лицом на кровать и зарыдала. Наташа кинулась к ней, а Саджан резко развернулся на месте и отошел на пару шагов. Он спрятал лицо в ладони, не желая, чтобы кто-то увидел его слезы. «Анька, перестань сейчас же!» – запричитала Наташа, пытаясь успокоить подругу. «Еще не хватает, чтобы девушки, что приехали во второй машине, увидели бы тебя в таком виде. Прекращай реветь! Аня! Ань, ну хватит!» Наташа рывком перевернула Аню и дернула ее на себя, заставив подругу сесть. Она прижала к себе вздрагивающее тело Ани и погладила ее по голове. «Ань, раз тебе так плохо, то не стоит тебе ехать на эту церемонию. Будь что будет!» «Надеюсь, что Сергей со своими дружками пощадят Юру. а я поговорю. Он хороший парень, не все поймет». Последние слова Наташи привели Аню в чувство получше любых пощечин. Девушка еще пару раз всхлипнула, а потом отпрянула от подруги. «Наташа, да о чем ты говоришь?» – изумилась она. «Тебе прекрасно известно, что негодяи сделают с Юркой». С этими словами она подскочила с кровати и ринулась к зеркалу, чтобы устранить следы истерики. «Я подожду снаружи», — сообщил Саджан и вышел из комнаты. Он в изнеможении привалился спиной к стене. Ему казалось, что весь мир сошел с ума. Любимая девушка в течение часа станет женой его родного брата. И самое ужасное было то, что он не мог этому воспрепятствовать и даже не мог отказаться от присутствия на свадьбе. Пока Наташа хлопотала возле подруги, он смотрел на Аню через дверной проем. Он поймал себя на мысли что если бы не вмешательство бандитов, то в этом свадебном наряде Аня торопилась бы на свою свадьбу с ним, а не с Виджаем. От этой мысли парень застонал. Как же она была прекрасна в этом одеянии! Он отдал бы полжизни за то, чтобы этот наряд Анна надела ради него.